Приложение 25. Красноречивый узор. Слушая по телефону многословного собеседника или сидя на скучном совещании, мы почти безотчетно начинаем выводить на листке бумаги узоры, рожицы или геометрические фигуры. Как считают психологи, такие каракули немало могут рассказать о характере человека. Связь между уровнем притязаний и каракулями исследовалась психологом Эллиотом Аронсоном что люди с более сильным стремлением к успеху чаще рисуют множество отдельных, не связанных друг с другом отрезков, а при более низкой потребности в достижении чаще изображаются связанные, перекрещивающиеся или замкнутые линии. А вот как комментирует наиболее часто встречающиеся рисунки немецкий психолог Михаэль Тиль. Пчелиные соты. Они говорят о стремлении к спокойствию, гармонии, к упорядоченной жизни. Они могут означать и желание создать семью. Над последним объяснением стоит особо задуматься. Не исключено, что в данном случае главная проблема – нежелание признаться в такой мечте. Спирали, круги, волнистые линии. Нередко сопровождают чистолюбивую и эгоистичную личность. Для такого человека все вращается исключительно вокруг его собственной персоны. Чужие заботы ему досаждают и кажутся обременительными. Если рисунок выполнил тот момент, когда человеку приходится заниматься чужими делами, то, похоже, он стремится покончить с ними как можно скорее. Завитки могут также означать «В настоящий момент мои мысли заняты большой проблемой, которую я не в состоянии решить». Цветы солнца облака Энергичные и размашисто нарисованные цветы сигнализируют «Я мечтатель, обладающий необузданной фантазией». Более мягкие и округлые формы позволяют распознать глубоко чувственную личность. Облака и солнце скорее характеризуют жизнелюбивого, радостного человека с оптимизмом, глядящего в будущее. Решетки и сетки. Частая и нарисованная с большим нажимом сетка означает человек попал в рискованное или неловкое положение, чувствует себя загнанным в угол. Каждая линия, энергично нанесенная на бумагу, подобная атаке, на которую, однако, не хватает смелости. В непосредственном разговоре линия оказывается подчеркнута. Если под конец рисунок обведен, это значит, что с проблемой покончено, по крайней мере внешне. Узоры как на обоях. Острые углы и плавные овалы соединяются в мотив, повторяющийся до бесконечности. Такой узор говорит о том, что человеку скучно, разговор надоел, а может и весь образ жизни опостылил. Не исключено, что вскоре от человека можно ожидать какого-то экстравагантного поступка, выходящего за привычные рамки. Квадраты, треугольники и другие геометрические фигуры. Симметричные формы символизируют любовь к порядку и аккуратность, прямоугольники – расчетливость и склонность к планированию. Этого человека не так легко застать врасплох. Он редко испытывает страх перед своими противниками и конкурентами. Чем более угловаты геометрические фигуры, тем он более агрессивен, хоть внешне это и не всегда заметно. Он ясно видит перед собой вполне реальные цели и полон решимости до конца отстаивает собственное мнение. Кресты встречаются довольно часто. Женщины обычно придают им вид украшений, у мужчин они более строгих очертаний. В обоих случаях кресты выражают чувство вины, возникшее, скорее всего, в ходе данного разговора. Желательно выяснить причину этого, правда, не обязательно сию же минуту, иначе в отношениях еще долго останется тягостная недоговоренность. Человечки. Пусть их забавный вид не вводит вас в заблуждение. Это изображение – признак беспомощности и желание уклониться от какой-то обязанности. Люди обычно рисуют человечков в момент, когда им следовало бы сказать решительное «нет», но они не могут заставить себя произнести это слово. Шахматные клетки. Рисующий их человек не хочет забыть или умолчать о чем-то важном в разговоре, но одновременно чего-то опасается. Вероятно, он находится в затруднительном положении и мечтает о ясном и надежном пути, который бы вывел из кризиса. Чем проще рисунок, тем более деловитая личность скрывается за ним. Переплетение кругов. Круглые формы, пересекающиеся и касающиеся друг друга, позволяют распознать желание человека участвовать в общем деле или получить разрешение присутствовать в коллективе. Мысль о стабильных личностных связях возможна. Переплетающиеся круги сигнализируют о некоторой обделенности человека сторонним вниманием, связанном с его тоской о дружбе, душевной близости.